Глава 48. Я понятия не имею, когда заснула или где сейчас нахожусь, но я чувствую, что мои парни рядом, и это чувство не дает мне запаниковать. Похоже, я нахожусь в каком-то сарае. Поднявшись с кучи мехов, на которых спала, я понимаю, что слышу голоса снаружи. Я открываю дверь и выскальзываю из сарая, обнаруживая ребят, сидящих вокруг небольшого костра. Мы в лесу, и уже наступила ночь. Заметив меня, парни встают. Я пробираюсь к ним и оказываюсь между ними. Где мы? На земле Хронока. Мы все еще на острове. У нас пока нет возможности безопасно уйти порталом отсюда, отвечает Силред. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Я сажусь перед огнем, и Ронок передает мне бурдюк с водой. «Я горжусь тем, что ты сделала», — говорит он спокойно. «Мой зверь спокоен, потому что наша пара, не колеблясь, бросилась нас защищать. Ты была яростна, маленький демон. Я не мог быть более доволен, чем сейчас». «Я знаю, что отчасти он говорит мне это, потому что не хочет, чтобы мне было стыдно за то, что я сделала. Я немного горблюсь». «Спасибо. Ты была крута» говорит Эверт, садясь рядом. «Не кори себя за это!» «Я так понимаю, Силред сказал вам, что я высасываю души?» У Эверта дергается губа. «Конечно, ему это кажется смешным!» «Ты полна сюрпризов! У тебя даже появились новые перышки!» добавляет он, склоняя голову. Я бросаю взгляд через плечо, а затем стану. «Белые?» «Теперь у меня еще и белые перья!» «Какого черта? кричу я. «Мои крылья похожи на чёртов флаг Йемена, как у кровососущего скунса, как...» «Шоколад!» Я кривлюсь. «Нет, не как шоколад, как...» Прежде чем я успеваю договорить, Силред засовывает трюфель мне в рот. Он тает на языке. «Ммм... Что внутри?» «Кокос!» «Вкусно!» — признаю я. «Вы теперь носите с собой коробки конфет?» «Только я!» — подмигивает Силред. «Я понимаю, что он только что предотвратил очередную мою истерику. С помощью шоколада. Мне даже не стыдно за это. Шоколад — это потрясающе!» Облизываю губы, и мне удается говорить ровно. «Итак, к очевидному!» Эти солдаты были одеты в форму личной стражи принцессы Суры, вроде той, что носит окот. А окота все еще нет. Я перечисляю эти факты, как будто ситуация станет понятнее, если произнести все вслух. «Да, надо же, какое совпадение, если хочешь знать мое мнение», — говорит Эверт. Я хмурюсь. Я не намекаю, что окот имеет к этому какое-то отношение. А я намекаю. «Эй!» — говорю я, начиная злиться. «Он бы так не поступил!» «Ты знаешь его меньше месяца. Ты понятия не имеешь, какой он!» — возражает Эверт. «Но я качаю головой. Он ошибается. Я чувствовала искренность окота. Я чувствовала его запах. Он не притворялся. Не может такого быть. Ты ошибаешься, и ты не должен вешать на него всех собак». Упрекаю я Эверта. «В любом случае, я хотела сказать, что мы не знаем, что, черт возьми, происходит. Поэтому я думаю, что должна стать невидимой и подглядеть за принцессой». Эверт уже качает головой, прежде чем я успеваю закончить последнее предложение. «Ни в коем, черт побери, случае». «Это очень опасно, Эмили», хмуро поддерживает Эверта Силред. «Что, если что-то изменится?» или ты не сможешь удержаться в завесе. Слишком многое может пойти не так. Ты будешь от нас далеко, и мы ничем не сможем тебе помочь. Мы не будем знать, что происходит». «Я все это понимаю», — говорю я, вставая. «Да, ваши опасения обоснованы, но я все равно должна попробовать. Мы должны знать, что, черт возьми, происходит. Если принцесса Сура предала нас, я хочу знать, почему». «Очевидно, происходит что-то более масштабное, чем мы предполагали. Позвольте мне сделать это. Позвольте мне помочь». Я также намереваюсь разыскать окота, но не говорю об этом. Эверт усмехается и качает головой, а Силред обращает взгляд к Ронаку. Я смотрю в глаза Альфы. Он смотрит на меня, расчетливо, словно взвешивая за и против. Я не отвожу взгляд. Наконец он кивает. «Если ты хочешь сделать это, я поддержу тебя». «Да ты не несерьезно!» — рычит Эверт, вскакивая на ноги. «Ты не против того, чтобы наша пара отправилась прямо в логово льва? Ты наш чертов Альфа! Это последнее, с чем ты должен быть согласен!» Ронок сурово на него смотрит. «Эмили права. Она наш единственный шанс понять, что происходит». Мы должны знать, что угрожает нам. Она идеальный шпион. Никто ее не увидит. «А меня это не устраивает!» — парирует он. «Совсем! Черт бы вас побрал! Не устраивает!» Я хватаю его за предплечье и заставляю посмотреть на меня. Со мной все будет хорошо. Будучи невидимой, я очень быстро летаю. Я доберусь до замка, подгляжу за принцессой и принцем, Выясню, что происходит, и вернусь. Никто меня не увидит. Возможно, я вернусь с радужными перьями, но кроме этого все будет в порядке. Улыбаюсь я, пытаясь поднять ему настроение. Это не срабатывает. Эверт вырывается из моей хватки. Это дурь, и это будет на твоей совести, рычит он тыча пальцем в лицо Ронока. Затем разворачивается на пятках и уходит в тенистый лес. Я смотрю ему вслед, не в силах придумать, что сказать или как все исправить. Я знаю, что должна сделать это, несмотря на чувства Эверта. Я наш лучший шанс получить информацию, в которой мы отчаянно нуждаемся. Со вздохом я поворачиваюсь к Ронаку и Силреду. «Простите», — бормочу я. Силред подходит ко мне и обнимает. «С ним все будет в порядке. Просто возвращайся, как только сможешь». «Я вернусь», — говорю я, прижимаясь к его груди. «Я ведь потрясающая супершпионка, помнишь?» Он улыбается и целует меня в макушку. Когда Силрет отстраняется, Ронок берет меня за подбородок и смотрит на меня своими темными глазами. «Будь умницей», — серьезно говорит он. «Не доверяй никому». «Смотри, слушай, а потом возвращайся». «Не раскрывайся, не вступай ни с кем в конфронтацию и не теряй преимущества. У тебя есть три дня». «Три дня. А потом ты вернешься на это самое место, независимо от того, раздобудешь ответы или нет». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Если ты не вернешься через три дня, мы поймем, что с тобой что-то случилось, отправимся за тобой» и встретимся с принцессой сами. «Нет, вы не можете». Его хватка на моем подбородке крепнет. «Да, мы можем, и мы это сделаем. Так что возвращайся, пока не истекли три дня». Я вздыхаю, понимая, что спорить бессмысленно. «Ладно». Он целует меня, слегка прикусывая губу, прежде чем отпустить. «Я хочу найти Эверта и попрощаться» но решаю не делать этого. Ему явно нужно побыть одному, хотя мне это не по душе. «Скоро увидимся», — говорю я, слабо улыбаясь. Перед тем, как стать невидимой, я останавливаюсь. «Подождите, в какой стороне находится Королевский остров?» Край губ изгибается, и он поднимает руку, чтобы показать мне путь. «Направляйся прямо вверх. Когда прилетишь на остров, похожий на пустыню, Бери на север, оттуда прямо. Хорошо. Удачи, крутая супершпионка. Улыбаясь, я становлюсь невидимой и взмываю в небо. Я едва успеваю преодолеть линию деревьев, как чувствую это. Старое знакомое чувство, будто меня дергают. Наверное, это похоже на петлю вниз на американских горках. Не успела я моргнуть? Как мир фейри исчезает, и меня тянет сквозь пространство и время. В следующее мгновение я оказываюсь в том месте, где меньше всего хотела бы быть. Купидвиль. И есть только одна причина, по которой меня снова сюда выдернули. Ага, у меня большие чертовы проблемы. Ладно, знаю. Закончилось на самом интересном. Простите. Но, клянусь, я неустанно работаю над третьей книгой. Пожалуйста, не ненавидьте меня. Слишком уж сильно. Например, вы можете немного ненавидеть меня, но не настолько, чтобы посылать мне гневные письма или ругать в отзывах. Хорошо? Подождите-ка. Как насчет бонусной сцены глаза Миронока? Может, вам станет легче? Да? Хорошо. Слушай дальше. Потрясающий слушатель.